Во время странствий по коридорам Ковчега тав нашел специализированное средство передвижения – маленькую открытую трехколесную машину. Он уже давно был на ногах, а до того прятался в своем укрытии под столом, и для него было большим облегчением сесть. Он ехал с постоянной, но скоростью, откинувшись на мягкую спинку и глядел прямо вперед. Хаус лежал у него на коленях. Тав проехал многие километры коридора. Он был осторожным и методичным ездоком. На каждом перекрестке он останавливался, глядел налево, глядел направо и делал выбор перед тем, как ехать дальше Дважды он поворачивал назад, раз под диктатом неумолимой логики, второй чисто по настроению, но в большинстве случаев он выбирал наиболее широкие коридор. Однажды он остановился и вышел из машины, чтобы исследовать ряд дверей, которые показались ему интересными Он ничего не нашел и никуда не входил Хаос время от времени пошевеливался на его коленях. А потом перед ним появилась Рика Даунстар. Хэйвон Тафф остановил машину в центре перекрестка, посмотрел направо и налево. Потом он поглядел прямо, сложил руки на животе и увидел, что она медленно приближается к нему. Она остановилась в метрах в пяти. «Небольшая прогулка», — осведомилась она. В правой руке она держала свой обычный игольник, а в левой была путаница верёвок, свисающих до пола. «Действительно», — ответил Хевилон Тафф. «Я какое-то время был занят. А где остальные?» «Мертвы», — сказала Рика Даунстар. «Исчезли, растворились. Выпали из игры. Мы последние, Тафф». «Знакомая ситуация», — легко согласился Тафф. «Это игра до конца, Тафф. сказала Рика Даунстар. «Не реванш. И сейчас выигрываю я». Тафф погладил хаоса И ничего не ответил. «Так», — сказала она любезным голосом. «Вы нисколько не виноваты в том, что случилось, и я ничего против вас не имею. Берите свой корабль и исчезайте». «Если вы имеете в виду рок изобилия отборных товаров по низким ценам», то я должен вам напомнить, что он получил существенные повреждения, которые ещё требуют ремонта. Тогда возьмите другой корабль. Я не думаю, что должен э... это делать, сказал Тафф. Моё право на ковчег может быть меньше, чем у Циризова Анджи, Фриллиона, Кайа или и Леониты, но вы только что сообщили мне, что они все умерли, и моё право совершенно определённо равно вашему. Не совсем, возразила Рика Даунстер и подняла игольники. Вот это даёт мне определённые преимущества. Хэйвланд Тафф поглядел на котенка на коленях. <звы> это как первый урок по неизменности методов во вселенной. Сказал он. Что значит честное поведение, если одна партия владеет оружием, а другая нет? Чистое, неприкрытое насилие царит вокруг. И разум, и добрая воля везде группа попираются. Он опять обратил свой взгляд к Рики Даунстар. Мадам, я принимаю к сведению ваши преимущества, но все же хотел бы протестовать. Умершие члены нашей группы обещали мне полную долю в этом предприятий еще до того, как мы попали на борт ковчега. По моим сведениям, вас никогда не принимали в расчет в такой же мере, поэтому я рад законному преимуществу по сравнению с вами. Он поднял указательный палец. Исходя из этого, я хотел бы законно возразить, что право на владение может определяться использованием и способностью использовать. «Ковчег должен находиться, если это возможно, под командованием такой личности, которая доказала талант разуму волю и то, что она может гарантировать оптимальное использование неисчислимых возможностей, которыми обладает корабль. Я утверждаю, что я – та самая личность». Рика Даунстар расхохоталась. В самом деле, Тафф!» – сказала она. «В самом деле!» – ответил тав. Он взял под живот котенка и поднял его, чтобы Рика Даунстар могла его разглядеть. «Вот мое доказательство. Я исследовал этот корабль и раскрыл тайны клонирования, с которыми были знакомы империалисты Земли». Это был вызывающий почтение и упоительный опыт, один из тех, что я хотел бы повторить. И я на самом деле решил оставить глупую профессию торговца и овладеть более предпочтительной профессии экологического инженера. Я надеюсь, вы не станете пытаться встать у меня на дороге. «Спокойно отдыхайте, я при первой же возможности доставлю вас обратно на шан и лично позабочусь о том, чтобы вам было уплачено все до последнего пенни вознаграждения, обещанного Джеффри Леоном и остальными». Рика Даунстар удивленно покачала головой. «Вы просто не подражаем этап», — сказала она, отступила на шаг и покрутила игольник на пальце. «Значит, вы считаете, что корабль принадлежит вам, так как вы можете пользоваться им, а я не могу». «Вы ухватываете суть», — согласился Таф. Рика снова рассмеялась. «Вот, он мне больше не нужен», — легко сказала она и бросила Тафу иголь Тот поймал его на лету. «Мне кажется, будто мои претензии получили неожиданную и решительную поддержку». «Теперь я могу пригрозить вам расстрелом». «Но вы этого не сделаете», – возразила Рика. «Правила, Тафф. В нашей игре вы всегда придерживались правил, а я, как непослушный церванец, который постоянно нарушает правила». Она повесила спутанные веревки на плечо, чтобы освободить руки. «Знаете, чем я занималась, пока вы клонировали котенка?» «Очевидно, нет», – ответил Тафф. «Очевидно, нет», – насмешливо повторила Рика. «Я была в рубке, Тафф». Играла с компьютером и узнала все, что хотела знать об обществе экологической генетики и его корабле. Тафф прищурился. В самом деле. Там наверху фантастический телеэкран. Представьте его себе большим игровым полем, Тафф. Я следила за каждым движением на экране. За красными точками, которые изображали вас и всех остальных. И меня. И меня и за чёрными точками, биооружием, как пожелала назвать их система. Лично я предпочла бы слово «монстры», оно короче и не такое сухое. «Но отдаёт предрассудками», – перебил Тафф. «О, конечно. Но давайте к делу. Мы пробрались через защитную сферу и даже справились с инфекционной защитой, но Анита позаботился о своей собственной смерти и решился на маленькую месть». Он вызвал к жизни монстров, а я сидела наверху и смотрела, как красные и черные точки преследовали друг друга. Но чего-то не хватало, Тафф. Знаете чего? «Я полагаю, это риторический вопрос», – сказал Тафф. «Да, действительно», – язвительно улыбнулась Рика. «Не хватало зеленых, Тафф. Система была запрограммирована показывать вторгшихся красным цветом, свое собственное биооружие черным, а персонал Ковчега зеленым». Конечно, никаких зеленых не было, только это заставляет меня задуматься, Тафф. Защита с помощью монстров была, очевидно, задумана как последнее средство в случае отступления, это понятно. Но действительно ли их применение было задумано только на тот случай, когда корабль покидался? та сложил руки. Я так не думаю. Существование телеэкрана с его способностями подразумевает существование кого-то, кто смотрит на вышеупомянутый экран К тому же, если система была запрограммирована показывать одновременно и в разных цветах персонал, интервентов и монстров-защитников, тогда должна быть предусмотрена и возможность одновременного существования всех группировок на борту. Вы правы, и я перехожу сейчас к главному вопросу. Тавс заметил позади Рики Даунстар движение в коридоре. Простите, пожалуйста, начал он. Она движением руки заставила его замолчать. «Если они были готовы высвободить этих ужасных тварей, чтобы при необходимости отбить вторжение, как они защищали от них своих собственных людей?» «Интересная дилемма», — согласился так «Я весь в нетерпении и надежде узнать ответ на нее», — он откашлялся. «Я далек от того, чтобы прервать такие увлекательные рассуждения, но, к сожалению, я чувствую себя обязанным указать на то, что...» Пол содрогнулся. — Да? — ухмыляясь, спросила Рика. — Я чувствую себя обязанным указать на то повторил Тафф, — что позади вас в коридоре появился довольно крупный плотоядный динозавр, который сейчас попытается схватить нас с вами. Правда, делает он это не слишком умело. тиранозавр зарычал. Рика Даунстар не проявила никаких признаков возбуждений. «Неужели?» – ответила она с улыбкой. ведь, конечно, не считаете, что я попадусь на этот трюк с динозавром за спиной. От вас я ждала большего, Таф!» «Я протестую! Я говорю абсолютно серьезно!» Таф включил двигатель своей машины. «Только поглядите, с какой скоростью я поведу свою машину, чтобы убежать от приближающейся твари! Как вы можете сомневаться в том, что я говорю, Рика?» «Вы же, конечно, ощутили громогласное приближение бестии и ее ужасное рычание!» «Какое рычание?» – спросила Рика. «Нет, серьезно, Тафф, я собиралась вам кое-что сообщить. Ответ. Мы проглядели маленькую часть загадки». «Действительно!» – ответил Тафф. тиранозавр с пугающей скоростью приближался к ним. Он был в плохом настроении, и его рёв не давал Таффу понять ответ Рики Даунстар. «Общество экологической генетики умело больше, чем просто клонировать Тафф. Они были военными учёными, и в первую очередь они были генными инженерами. Они могли заново создать формы жизни сотен планет и пробудить их к жизни в своих чанах Им удалось рекомбинировать саму ДНК. Они могли изменять эти формы жизни придавать им новые свойства в соответствии с их собственными стремлениями». «Конечно!» Тафф. «Простите, но я боюсь, что мне уже пора бежать от ящера». Тираннозавр был уже в 10 метрах за спиной Рики и тут остановился. Его хлещущий по сторонам хвост ударил в стену, и машина Тафа содрогнулась. С клыков стекала слюна, а скрученные передние лапки в отвратительном неистовстве колотили воздух. «Это было бы очень неприлично», — сказала Рика. «Глядите, Таф, вот вам ответ. Это биооружие, эти монстры». Они тысячу лет были в стазисе, возможно даже больше. Но это были не обычные чудовища. Они были клонированы для определенной цели, чтобы защищать корабль от захватчиков. И они были изменены генетически именно для этого. Тираннозавр сделал шаг, другой, третий, и теперь он был прямо над ней. Его тело накрыло ее. Как изменены? Осведомился Хевлон Я уже думала, что вы так никогда и не спросите. Ответила Рика Даунстар тиранозавр выгнул свою огромную шею, зарычал, разинул гигантскую пасть и сомкнул челюсти вокруг ее головы. «Псионически», — сказала Рика из пасти. «Действительно, простая мысль чувствительность», — поучающе сказала Рика из-за зубов тираннозавра. Она вытянула руку и схватила что-то между зубов. Тихо Некоторые из этих чудовищ не имеют почти никакого разума, только инстинкты. У них есть только одно фундаментальное инстинктивное прощение Более сложные чудовища оснащены псионическим повиновением. Управляющими приборами были пси-усилители. Прекрасные маленькие приборы, как короны. Сейчас на мне одна из них. Она не передает никакой энергии или чего-то такого же драматического. Она лишь действует так, что некоторые чудовища уходят с моей дороги, а другие повинуются мне. Она наполовину выскользнула из пасти ящера и ласково похлопала его по подбородку. «Опусти голову, парень!» Тираннозавр зарычал и наклонил голову. Рика Даунстар размотала веревки с плеча и укрепила на ящее седло. «Я контролировала его во время нашего разговора», – сказала она как бы между прочим. «Я же его сюда и вызвала. Он голоден. Он сожрал Леона, но Леон был довольно маленьким. Кроме того, он был уже мертв, а эта скотина уже тысячу лет ничего не ела». Хайвелон тав посмотрел на игольник в своей руке. Он казался менее чем бесполезным. Да и кроме того, Таф был никудышным стрелком. «Мне бы доставило большую радость клонировать из него стегозавра». «Ну, в этом нет нужды», – сказала Рика и натянула уздечки. «Теперь вы уже не можете выйти из игры. Вы ведь хотели играть в Тафе, и я боюсь, что вы потеряли всё. Вам надо было уйти, когда я давала вам шанс. Давайте поговорим ещё раз о ваших правилах. Вы не против?» «Леон, Невис и остальные предлагали вам полную долю». «Это верно. Но долю от чего?» «Я боюсь, вы сейчас получите полную долю, хотите в этого или нет, долю всего того, что получили они. Это касательно ваших законных аргументов. Что касается ваших моральных претензий по поводу большей полезности...» Она ухмыльнулась и снова похлопала ящера. «Ну, я думаю, можно продемонстрировать, что я могу использовать ковчег эффективнее, чем вы». «Еще чуть пониже!» Чудовище наклонилось ниже, и Рика вспрыгнула в укрепленное на затылке седло. «Вверх!» – крикнула она. Чудовище поднялось. «Поэтому мы отметаем сторону законности и морали, возвращаемся к насилию!» – сказал Таф. «Боюсь, что именно так!» – ответила Рика сверху с шеи гигантского ящера. Он медленно приближался, как будто двигался на ощупь. «Не говорите, что я играла нечестно, Таф!» «У меня ящер, но вы получили мой игольник. Возможно, у вас будет удачный выстрел. Мы оба вооружены!» Она засмеялась. «Только я вооружена до зубов!» Хевелан выпрямился и ловко швырнул игольник ей назад. Это был хороший бросок. Рика немного наклонилась в сторону и поймала оружие «Что это значит? Вы сдаетесь?» «Меня впечатлили ваши рассуждения о честности» Ответил так «Я не хотел иметь для себя преимущество У вас есть претензии, у меня есть претензии, у вас есть зверь» Он погладил котенка «У меня тоже есть зверь» «Теперь у вас есть оружие!» Он включил свою машину и быстро въехал в коридор позади себя, ну или по крайней мере так быстро, как могла ехать машина задним ходом. «Как хотите», — сказала Рика Даунстар. Для нее игра была окончена, и она почувствовала легкое сожаление. Тафф развернул свою машину, чтобы убегая глядеть вперед. Тираннозавр широко раскрыл пасть, из полуметровых клыков потекла слюна. Он словно живое воплощение тысячелетнего голода с рычанием устремился за машиной тафф. С громоподобным ревом тиранозавр выскочил из коридора на перекресток. В 20 метрах от него в поперечном коридоре минимальный интеллект плазменной пушки принял к сведений факт, что в зоне обстрела появилось что-то запрограммированных размеров раздался едва слышный щелчок. Хевелон Тафф резко отвернулся от огненной вспышки и прикрыл хаоса своим большим телом от жары и ужасного шума. И то, и другое длилось лишь мгновение, к счастью, хотя запах размазанной ящерицы еще годы держался на этом месте, а часть пола и стен требовали ремонта. «И у меня тоже было оружие», — сказал Хевелон Тафф своему котенку.